Глава 83 Хаммер остановился позади кареты скорой помощи. Васка выбрался из машины и подошел к ней. — Что тут происходит? — спросил он, забравшись внутрь. Долли кивком головы указала на дом в конце улицы. — Там живут кэндллы, а перед домом ты можешь видеть машину Барнет. Она внутри уже час. — И что она там делает? — нахмурившись, осведомился Васка. Долли покачала головой. Я могу использовать микрофон направленного действия, но для этого нужно очутиться прямо напротив окон. А ты, я думаю, не хочешь, чтобы мы засветились. — Верно, не хочу. Васка откинулся на сиденье и сдал протяжный вздох, и взглянул на часы. Что ж, войти туда мы не можем. Охотникам за людьми было разрешено входить в жилище преследуемых без ордера, но в дом третьего лица они вломиться не могли даже если знали, что их дичь находится там. «Рано или поздно, — сказал Васка, — она все равно выйдет, а мы будем тут как тут». Глава 84. Жерар устал. С того времени, как ему удалось отдохнуть в последний раз, он летел уже целый час, и это была настоящая катастрофа. Вскоре после рассвета он оказался возле домов, откуда доносился запах еды. Это были деревянные постройки, с облупившейся на стенах краской. Рядом с ними стояли старые машины, вокруг которых росла трава. За изгородью фыркали большие животные. Жерар уселся на столб изгороди и увидел, как из дома выходит мальчик в синем комбинезоне и с ведром в руке. Едой запахло еще сильнее. «Хочу есть», — сказал он. Мальчик обернулся, посмотрел вокруг и пошел дальше. «Я хочу есть», — повторил Жерар. «Я голоден». Мальчик снова остановился и принялся озираться. «В чем дело? Ты что, говорить не умеешь?» «Умею», — сказал мальчик. «А вы где?» «Здесь». Мальчик увидел птицу и подошел к столбу. «Меня зовут Жерар». «Вот это да! Ты умеешь говорить?» «Невероятно, правда?» От ведра исходил чарующий аромат кукурузы и другого зерна. «Правда, было там что-то такое, что пахло скверно, но голод был сильнее». «Я хочу есть». «А что именно ты хочешь?» спросил парень. Он сунул руку в ведро и вытащил оттуда пригоршню еды. «Вот это будешь?» Жерар наклонился, попробовал предложенное угощение и тут же выплюнул его. «Гадость! Это корм для кур. Им нравится. У тебя есть свежие овощи?» Мальчишка засмеялся. «Какой ты смешной. Ты говоришь, как англичанин. Как тебя зовут?» «Жерар, апельсин найдется?» Попугай нетерпеливо раскачивался на столбе. «Я люблю апельсин». «Где ты научился так хорошо говорить?» «Я могу задать тебе тот же самый вопрос». «Знаешь что? Я покажу тебя своему папе», — сказал парнишка и вытянул руку, подставив ее Жерару. «Ты ведь ручной?» «Ручнее не бывает». Жерар перешел со столба на руку мальчика, и тот, посадив его на плечо, направился обратно к деревянному дому. «Держу пари». «Мы сможем продать тебя и заработать кучу денег!» Жарар издал пронзительный вопль и взлетел на крышу дома. «Эй, вернись!» Из дома послышался голос. «Джаред, делай свою работу!» Мальчик неохотно вернулся на грязный двор и стал бросать на землю птичий корм. Желтые птицы кудахтали, подпрыгивали и расталкивали друг друга. Они казались чрезвычайно глупыми. Поколебавшись несколько секунд, Жерар решил, что он тоже не прочь поесть это. Слетев с крыши, он поразительно заорал, чтобы отогнать тупых птиц, и принялся подбирать с земли зерна. На вкусы не были отвратительными, но надо же было ему набить брюхо. Увидев попугая, мальчишка растопырил руки и бросился на него. Однако Жерар увернулся, взлетел и ухитрился больно укусить парня за нос. Тот завопил от боли, а Жерар... Перелетел на несколько метров дальше и снова принялся клевать куриный корм. Желтые птицы бестолково толпились вокруг него. — Пошли вон! Пошли отсюда, дуры! — крикнул Жерар, но желтые птицы не слушались. Тогда Жерар изобразил звук сирены. Мальчишка снова кинулся на Жерара, но промахнулся. Видимо, он тоже был очень глуп. — Бафтинг! Бафтинг! Высота 20 тысяч метров! Бафтинг! Произвожу набор высоты. Затем звук взрыва. Эта импровизация заставила кур разбежаться и позволила Жерару спокойно поесть. Мальчишка убежал в дом, вышел оттуда с сетью и теперь подкрадывался к попугаю. Это было уже слишком. Жерара и без того начала пучить от мерзкой еды. А тут еще этот придурок, изображающий из себя гладиатора. Не дожидаясь броска, Жерар взлетел, пронесся над самой головой неугомонного малолетки. Прибольно клюнул его в темечко а затем взмыл в синее небо и продолжил свой путь. Двадцатью минутами позже, когда воздух стал прохладнее, попугай достиг берега океана и полетел вдоль него. Здесь лететь было легче. Помогали воздушные потоки, даруя благословенный отдых уставшим крыльям. Жерар даже ощутил некое умиротворение. Это состояние продолжалось до тех пор, пока прямо над ним не пронеслась какая-то огромная белая птица – Гигантских просто невероятных размеров. Поток воздуха подхватил Жира, завертел его и швырнул вниз. Когда Жирар пришел в себя и восстановил нормальное положение в воздухе, то увидел, что огромная птица уже далеко. Она словно плыла по воздуху, глядя на солнце единственным черным глазом, расположенным посередине головы. При этом она не размахивала крыльями и держала их неподвижно, широко расправив в обе стороны. Жара порадовался, что птица была одна. Если бы над ним пролетела целая стая таких же, ему бы не сдобровать. Он видел, как, совершив плавный поворот, птица направилась к земле. И именно в этот момент он заметил внизу чудесный зеленый оазис, раскинувшийся посреди высохшего побережья. Настоящий оазис. Он расположился неподалеку от нагромождения огромных булыжников. Морской ветер качал ветви пальмы и пышных садов, а вокруг этой зеленой роскоши угнездились чудесные домики. Жарар сразу же проникся уверенностью – там наверняка есть еда. Зрелище было столь привлекательным, что он резко спикировал вниз. Это было похоже на чудо. По саду, полному цветов и кустарников, в прохладной тени пальмовых деревьев, наполненной щебетанием сотен птиц, молча ходили красивые люди в белой одежде. Едой здесь не пахло но Жерар был уверен, она здесь должна быть, и внезапно он ощутил его, божественный запах разрезанного апельсина. А в следующий момент он увидел вторую птицу со слепительно ярким красно-синим оперением. Она сидела на насесте, а рядом стоял поднос с кусочками фруктов, апельсинов, авокадо, и еще там был восхитительный свежий лук-латук. Жерар приземлился рядом с птицей. «Я хочу тебе понравиться», — сообщил он. «Привет», — хрипло прокаркал красно-синий. «Я хочу тебе понравиться». «Привет». «Хорошо у тебя здесь. Меня зовут Жерар». «Как дела, док?» — спросила птица. «Можно мне кусочек апельсина?» «Привет». «Как дела, док?» «Я говорю, можно мне апельсина?» «Привет». Потеряв терпение, Жерар схватил с блюда дольку апельсина. Красно-синяя птица злобно клюнула его, но он увернулся и упорхнул унося в клюве апельсин. Жерар уселся на ветку дерева, посмотрел вниз и только теперь увидел, что вторая птица прикована цепочкой к насесту. Жерар, не торопясь, съел апельсин, а потом полетел за добавкой. Теперь он подошел к насесту сзади, а в следующий раз сбоку. Он подлетал неожиданно, хватал новый кусок и улетал подальше от злобной птицы, которая могла выразить свое возмущение лишь одним словом «Привет». Через полчаса Жерар полностью насытился. Он стал рассматривать людей в белой одежде. Они говорили про Найквилл и Джейл-О. Джейл-О — это вкусный десерт для всей семьи, который теперь содержит еще больше кальция, сообщил Жарар, сидя на ветке. Двое из тех, кто был внизу, посмотрели наверх, кто-то засмеялся, и они пошли дальше. Здесь царил мир и покой. В ручейках, бежавших вдоль дороги, бурлила вода. Он останется здесь. Впервые за долгое-долгое время — Жерар ощутил уверенность и спокойствие.